Глава двадцать шестая. О том, что женская месть коварна. — Какой кошмар! Ты видела? Нет, ты видела! Он просто ужасен! Настоящее чудовище! С того момента, как Аршер сменил ипостась, Анабель не замолкала ни на секунду. — У тебя должны быть проблемы со зрением и со вкусом тоже, — заявила она в итоге. — Ты целовалась с монстром! Я молчала. Да и что тут ответить? Если честно, сама не понимала, как так вышло. Это все шок и адреналин. Нападение дикой кошки, жуткая вторая постась, а Аршер весь в крови. А ведь я про себя называл Аршера человеком-броней. Кто бы подумал, что я была настолько близка к истине? Он в самом деле бронированный, как танк. Наверное, я должна была реагировать, как Аннабель. Аршер выглядел действительно кошмарно. Вся эта броня, рога, шипы и то, как лихо он расправился с дикой кошкой, производило яркое впечатление. Не каждая крепкая психика выдержит, но я, как ни странно, ощущала лишь любопытство. Зато сразу стало ясно, почему Аршер не хотел менять при мне ипостась. «Не каждая выдержит подобное зрелище». Вот бедняга Анабель совсем плоха упала бы в обморок если бы могла даже жаль что не может минутка тишины мне не помешает о моляюсь скажи что он тебя околдовал и ты была не в себе анабель пролетела вперёд и теперь маячило передо мной она хоть и просвечивала но всё ж недостаточно я из-за неё чуть не врезалась в ствол дерева увернувшись в последний момент кыш замахала я на неё руками В чём дело? обернулся Аршер. Ну да едливая мышкара, проворчал я. Призрак, догадался он. Его не проведёшь. Ничего, ему недолго осталось быть в нашем мире. О чём это ты? В ближайшее время из Академии даров прибудет медиум изгоняющий духов. Я же обещал, что избавлю тебя от призрака, и я сдержу слово. Она более испуганно притихла. Наконец-то благословенная тишина. Вот только новость о медиуме меня обрадовала. Привыкла я к своему призраку. Онабель была довольно милой, когда не пыталась меня убить. А ещё она служила мне неиссякаемым источником знаний о чужом мире. Без её подсказок я бы не справилась. Провалилась бы ещё на балу, случайно заведя любовника при помощи веера. Конечно, Анабель надо успокоиться. Она и сама этого хочет. Но что-то мне подсказывает, что медиум вовсе не отправляет привидения на покой, а окончательно их развеивает. А это смерть души. Ну, обсудить это с Аршером я не успела. Мы как раз добрались до других охотников, и здесь он меня оставил. На этот раз под надёжным наблюдением целой группы своих коллег, чтобы уж наверняка. Как главный ловчий Аршер должен был находиться на передовой. Остальные держались за ним и выполняли его команды, которые он отдавал без слов, одними жестами. В результате наша группа напоминала команду спецназа, крадущуюся по диким джунглям в поисках повстанцев. Каждый шаг выверен, ни единого лишнего движения, все на готове, арбалеты взведены. Мы шли по лесу, и я гадала, куда? А потом меня ослепил солнечный зайчик. Откуда он в лесу? От чего отразились солнечные лучи? Я привстала на носки, вытянула шею, пытаясь рассмотреть хоть что-то поверх многочисленных голов и плеч охотников. Мне повезло, они шли пригнувшись. Благодаря этому я увидела, что солнечного зайчика послала водная гладь. Озеро расположилось в самом центре зачарованного леса. Идеально круглое, в окружении деревьев и в со спокойной водой, Кувшинки мирно покачивались на его поверхности, создавая полную идиллию. Я любовалась красивым пейзажем, не понимая, как в таком прекрасном месте можно думать об убийстве. Но ловчие не разделяли мое настроение. Они затаились за кустами и замерли в ожидании. «Смотри!» — шепнула мне Аннабелли и указала рукой на дальний край озера. Я проследила за ее жестом и едва не ахнула. «Единорог! Живой!» До последнего не верила, что увижу его. В моём мире они лишь сказка, а здесь прекрасная реальность. Единорог был крупнее обычной лошади, а его шерсть и грива белее сугробов на вершинах гор. Он буквально слепил глаза своей белизной. Как это делает снег, отражая солнечные лучи. И, конечно, рог витой, острый и даже на таком расстоянии искрящийся магией. Какой магией обладают единороги? спросила Яо Набель. Они как увеличительное стекло, ответила она. Усиливают любой дар и эмоции рядом с тобой. Но они могут и ослабить чужой дар на время. Какой толк от этого принцу? удивилась я. Представь, ты отправляешь войско в битву, а перед этим усиливаешь многократно дары своих воинов. Или наоборот, ослабляешь дары врага. Перед таким полководством ни одна армия не устоит. Эток принц Годвин весь мир завоюет. Я такого успеха ему точно не желала. Смотреть на единорога было всё равно что увидеть все семь чудес света разом. Дыхание перехватывало от восторга, а Анна глаза наворачивались слёзы умиления. Потрясающе, великолепно, волшебно. я могла долго подбирать эпитеты, но они не передавали и части того благоговения, что я испытывала в тот момент. Но очарование момента рухнуло в одночасье. Едва до меня дошло, что прямо сейчас на моих глазах сказка будет уничтожена беспощадной рукой человека. Кто-то из ловчих, возможно, сам маршер, выстрелит и поймает единорога в сети. А затем принц перережет ему горло кинжалом или проткнёт сердце пикой. Не знаю, как здесь убивают магических животных, да это и не важно. Главное, единорог погибнет, если я что-нибудь не сделаю. Это был тот самый момент, прямо как у Достоевского, только без топора и старушки. Тварь я дрожащая или посмею что-то изменить? Лично для меня ответ был очевиден. Осталось только придумать, как спасти единорога и самой не подставиться. Второй раз за день злить короля плохая идея. Я осмотрелась в поисках идеи. Надо поторапливаться. Единорог брел по берегу озера, прямо в нашу сторону. Он не видел ловчих и не чуял засаду. Поразительно беспечное животное. Аршер уже прицелился и ждал, когда единорог подберется ближе. Уж он точно не промахнется. Это еще одна причина, по которой я хотела сорвать охоту. Довольно кровен в руках Аршера. Он потом этими руками прикасается ко мне. Не хочу в этот момент думать, что он прикончил имя единорога. «Аннабель, ты должна спасти единорога!» — зашептала я быстро. «Лети и предупреди его о засаде. Магические животные тебя видят». Призрак попятилась от меня. На ее лице четко читался ответ. «Никогда и ни за что!» «Досталась же мне в напарнице мертвая трусиха. Вот и что с ней делать?» «У меня другой план!» Как насчёт ветки? Она быль указала на землю. Сломав её, ты шумом спогнёшь единорога. Я вздохнула: опять всё делать самой. Но мы русские женщины такие: единорога спасём, лес подпалим. А что, у меня всё-таки огонь от самой жар-птицы. Вот только поджигать зачарованный лес так себе затея. Этим я единорога не спасу, а кучу других зверей погублю. Я посмотрела в указанном анабель направлении. В шаге от меня валялась ветка длиной с руку и толщиной примерно в два-три пальца. Если ее сломать, хруст будет что надо. В тишине зачарованного леса звук далеко разлетится. Опять мне повезло. Или это повезло единорогу? Я стояла за спинами ловчих, последние в их ряду. Все они были увлечены охотой, на меня никто не смотрел, и я могла делать все, что пожелаю. Нельзя было рисковать и ступать на ветку ногой. Мало ли прогнётся, но не сломается. Поэтому я наклонилась, подобрала ветку с земли, а потом резко разломила её надвое. Раздалось смачное хрусть. В зачарованном лесу, где звуки практически отсутствуют, треск сломанной ветки был подобен выстрелу. Лอฟчие дружно вздрогнули. Из кустов рассыпану бросились птицы и мелкое зверьё. Их бегство сопровождалось гомоном и криками. Сломанная ветка произвела эффект снежинки, упавшей со склона, а дальше покатилась. Еще и еще, пока не образовалась лавина. В этом случае лавина звуков, которая буквально смела всех живых существ в радиусе километра. Единорог услышал отзвуки паники, встал на задние лапы и заржал, молотя передними копытами воздух. Стреляйте немедленно, скомандовал Аршер, не скрываясь. В соблюдении тишины уже не было смысла. Единорог понял, что на него охотятся. Сейчас имело значение только скорость. Кто будет быстрее, тот и победил. Аршер сам выстрелил первым. Его сеть устремилась к цели, но прежде чем она накрыла единорога, тот ударил передними копытами о землю, высекая разноцветные магические искры. Магический вихрь единорога долетел до охотников и прошелся по их рядам, словно взрывная волна от бомбы. Некоторых он даже опрокинул на землю. На ногах устояли только те, кто держался за стволы деревьев или сидел на корточках. Но вихрь был не главной проблемой ловчих. Ветер принес с собой магию единорога, а там мигом ослабило дары охотников. Один за другим они против воли сменили ипостаси на человеческие и лишились своих сил. Пусть на время, но единорог сделал их обычными людьми. Это вызвало панику в рядах охотников. Ловчим было уже не до единорога. Они пытались сменить и поставить обратно, и не могли. Спокойствие сохраняли лишь немногие. В их числе были Аршер и Король. Но вдвоем им не поймать единорога. Лишив людей магии, тот бросился в чащу леса. И сеть Аршера поймала лишь воздух. А единорог скрылся среди деревьев, словно его и не было никогда. Кто это сделал? Кто нарушил тишину? Голос короля легко перекрыл крики паникующих людей. Я посмотрел на свои руки, в которых всё ещё держал сломную ветку, и тут же отбросил её подальше. Если что, я не при делах. Король между тем обвёл взглядом ловчих, выискивая проведнившегося. Всем оставаться на своих местах, приказал он. Я лично пройду и посмотрю, кто из моих людей настолько некомпетентен. Все послушно замерли. Единственный, кому позволили двигаться, был Аршер. В отличие от короля, он сразу и безошибочно обнаружил виноватого. Аршер смотрел прямо на меня, и под этим взглядом мне стало неуютно. Он ведь не сдаст жену, правда же? Аршер шагнул было ко мне, но потом остановился, передумав. просто глядел неотрывно, сжимая и разжимая кулаки. Надеюсь, он сейчас не мою шею представляет в своих руках. Я только что больно ранил его профессиональное самолюбие. Второй раз за день, между прочим. Теперь будут судачить, что женившись, главный королевский ловчий потерял хватку и уже не в состоянии поймать магическое животное. Муш имел полное право меня сдать. Я видел, в нём идёт борьба С одной стороны, злость на меня, а с другой... А вот что там с другой, я не поняла. Не важна же я ему в самом-то деле. Нет, это невероятно. Скорее, он опасается, что все станет только хуже. Люди заговорят о том, что Аршер Моргари не в состоянии справиться с собственной женой. А это еще унизительнее для мужчины в столь патриархальном обществе. В конце концов, Аршер принял решение в мою пользу. Он меня не сдал, а тут ещё король нашёл виновного, причём им оказался сам наследник. Ну, ладно, каюсь, это не случайное совпадение. Я нарочно кинула сломанную ветку так, чтобы она упала поближе к принцу. Не от себя подозрение отвела, и аршер вроде как не виноват в неудачной охоте. Принц ничего не заметил, а вот король ветку нашёл. Сломанная ветка, указал его величество на ноги сына. «Практически под твоей ступнёй, Годвин! Ты только что спугнул свой дар!» «Нет!» — отчаянно замотал головой принц. «Она уже была сломана! Это не я!» Король только отмахнулся, а я выдохнул с облегчением. «Перенервничала я здорово, аж руки теперь дрожат!» Теперь, когда присутствие ловчих в зачарованном лесу стало очевидно, продолжать охоту не имело смысла. Животные попрятались... И ловля даже стрекозы превратилась в невыполнимую задачу. В итоге король отдал приказ возвращаться в лагерь. Обратную дорогу все молчали, и вовсе не потому, что соблюдали тишину леса, сейчас в этом не было смысла. Просто на всех давило осознание проигрыша, но всех, кроме меня. Лично я была рада, что единорог уцелел. На середине пути меня догнал Аршер и пошёл рядом. В какой-то момент он схватил меня за предплечье, привлёк к себе и зло прошептал на ухо. — Что это было? — Коварная женская месть, — ответила я. — Слышал о такой предатель? Аршер нахмурился. Не понравилось ему, видите ли, как я его назвала. — Так сам виноват. Он ведь не думал, что я забыла о его сговоре с королём. Аршер ничего не ответил, но... Запал его злость и паутих. Что ж... Пусть подумает над своим поведением. Может, надумает что-то толковое. Например, догадается извиниться. А там уже я буду думать, прощать его или нет. Мы вышли из зачарованного леса на закате. Надо отдать слугам должное. Они отлично поработали в наше отсутствие. Возвели целый палаточный лагерь, причем палатки были высотой с одноэтажный дом и шириной с малогабаритную студию где-нибудь в Биберево. плюс внутри оснащены всем необходимым о том, чтобы немедленно возвращаться в во отборец речи не шло. Заночевать решили в лагере. Загонщики и ловчие нуждались в отдыхе. Мне не терпелось попасть в свою палатку, но прежде надо было пережить совместный ужин. Его организовали на поляне у кромки леса. Расставили столы, а на них разложили закуски. Люди подходили и брали что хотели. Этокий шведский стол на свежем воздухе. но с местным колоритом в виде кроваво-красного леса и магических животных, которые могут напасть в любой момент. Лес днём выглядел пугающе, а в вечерних сумерках вовсе походил на локацию из фильма ужасов. Казалось, из-за деревьев за нами наблюдают голодные хищники. Клянусь, я видела парочку другую горящих глаз. Это ещё вопрос, у кого сейчас будет ужин, у нас или у них. Немного успокаивали ловчие с арбалетами, несущие дозор по периметру лагеря. В случае чего, их съедят первыми, а мы, если повезёт, успеем убежать. В то, что нас защити тя отверилось слабо. Сегодня ловчие показали себя не с лучшей стороны. Я провела целый день на свежем воздухе и нагуляла аппетит, так что, набрав себе целую тарелку еды, отправилась на поиски свободного места. Расставленные на поляне столы напоминали школьную столовую. Аристократы разбились на группы. Вон сидит принц, главный местный мажор в окружении поклонников. За соседним столом спортсмены, самые крутые, ловчие загонщики. Ещё я нашла стол умников и изгоев, и, конечно же, стол стерв. Как я определила последний? Всё просто. За ним сидела леди Ньюборт. Ни к одной из компашек я присоединяться не желала. Хотя принц недвусмысленно указывал мне на свободный стул рядом с собой, но я сделала вид, что не заметила его жест. Я просто хочу насладиться едой в тишине и покое, размечталась я. Ага. Мне всё-таки удалось найти свободный стол, но вот насладиться тишиной не дали. Едва я устроилась и принялась за еду, как ко мне подсела леди Ньюборт. Её вид мигом испортил аппетит. Её слова меня огорчили. Я хотела извиниться, — заявила она. — Я аж вилку до рта не донесла. У меня слуховые галлюцинации. Впору просить Аннабель ущупнуть меня. Я, кажется, сплю. — Я тоже это слышала, — отозвалась Аннабель, правильно истолковав мое замешательство. — Я вела себя отвратительно по отношению к тебе, — вздохнула леди Ньюборд. — Но сегодня я прозрела. Ты такая же жертва ужасного Аршера Моргари, как и моя Эбриэль. я даже благодарна тебе». «За что?» — пробормотала я. «Хорошо, рот был пустой, а не то я бы точно подавилась». «Ты спасла мою девочку от брака с чудовищем», — ответила леди Ньюборд. «Аршер преследует только свои цели и без зазрения совести использует других. Но как он поступил с тобой, повергло меня в шок. Я до сих пор не могу прийти в себя». «А как он поступил?» Уточнила, а то я, может, что-то не знаю. Ну как же, всплеснула руками Леоди Юборд. Он использовал тебя в качестве приманки, рисковал твоей жизнью, заманил тебя в лес полный злобных тварей и бросил там одну одинёшеньку. Что если бы ты пострадала или того хуже, погибла? А ведь как искусно Арша изображал заботливого мужа. Но теперь-то очевидно, что это король его заставил Всё ради того, чтобы ты не сбежала. Нет, покачала она головой. Харшер Моргер не способен на любовь. Моей Эбриль не нужен такой муж. Спасибо, что спасла мою девочку от этого брака. Она похлопала меня по руке и улыбнулась. Вот как это у неё выходит. Вроде поблагодарила, но вместе с тем облила ушатам грязью. Мол, не хотел разводиться, вот и живить теперь с чудовищем. Так тебе и надо. Высказавшись, леди Ньюберт откланялась, и я снова осталась за столом одна. Не хотелось признавать, но в словах не состоявшейся тёщи была доля правды. Харшер в самом деле притворялся бутон на моей стороне, а сам использовал меня. От этой мысли стало горько, причём в прямом смысле. Какую бы еду я ни попробовала, теперь она отдавала полынью. Пришлось отодвинуть тарелку. Аппетит окончательно пропал. Что это сейчас было? пробормотала я, глядя вслед удаляющейся леди Ньюборт. Тонкий ход, ответила Анабель. Она заставила тебя думать, что тебе не повезло с браком. Теперь я попробовала на себе коварную женскую месть. Леди Ньюборт проиграла, не смогла выдать дочь за Аршера, но и мне сладость победы испортила. Хватит с меня высшего общества. Пойду лучше спать. Едва я встала из-за стола, ко мне тут же подошёл слуга и предложил проводить в мою палатку. Я отказываться не стала. Оказавшись в своей палатке, я ахнула. Здесь была полноценная двуспальная кровать, а не какой-то там спальник. Каким образом она здесь оказалась загадка. Чтоб не припомню кровати в багаже. Нау даже если кровать прилетела по воздуху, мне всё равно. Главное, этой ночью я буду спать комфортно. А перед сном помоюсь вон в той лахане с горячей водой, от которой так соблазнительно поднимается пар. Затем перекушу свежими фруктами и устроюсь на мягкой перине, одна. По крайней мере, я очень на это надеялась, хотя умом понимала, что вряд ли для супругов приготовили две разные палатки. Слишком это расточительно. Прямо быстренько в ванну пробраталась я, снимая сюртук, пока аршер не пришёл. Аннабель, будь добра, покарауль. — Вот еще, — отказалась призрак. — Я к тебе в прислуге не нанималась. После разговора с жар-птицей Аннабель была не в настроении, и я знала, в чем причина. Эльвинг ясно дала понять, я не вернусь домой никогда. Это означало, что и Аннабель не получит желанный покой. Уж не знаю, что за дела у нее на той стороне, но здесь она задерживаться не хотела. У меня настроение тоже резко испортилось. За всеми этими событиями, предательством, охотой, второй ипостасью Аршера. Я забыла о самом важном, о том, что больше не увижу свой мир, а значит и сестер. Но теперь, когда я успокоилась, осознание этого факта навалилось на меня всей тяжестью. Прям-таки гранитная плита упала сверху и намертво пригвоздила меня к чужому миру. Так и до депрессии недалеко. А мне она сейчас точно ни к чему». Сейчас надо думать, как устраиваться в новом мире. И может, однажды я найду способ связаться с сёстрами, хотя бы передать им, что я в порядке, и узнать, что у них тоже всё хорошо. Мне этого хватит. Пора встряхнуться и отвлечься. Думать о плохом вредно для здоровья. Вместо этого я решила помочь Анабель расспросами. "Почему ты так торопишься снова успокоиться?" поинтересовалась я. Потому что мёртвые не чувствуют — буркнула она. — Ничего, там покой. А здесь, здесь все возвращается, все эмоции, переживания, мысли, что были при жизни. — Похоже, они у тебя были невеселые. Призрак не ответила. А я засмотрелась на ее кулон, тот самый, с амонитом. По словам жар-птиц, этот камень — большая редкость. Похоже, Аннабель была не так проста при жизни. Впрочем, это понятно по ее наряду. Она явно из-за аристократической семьи. Откуда у тебя этот кулон? спросила я. Это подарок, буркнула она. Чей? Она быль промолчала. Неужели кулон как-то связан с проклятием? Только о нём призрак не в состоянии говорить. Можно мне хотя бы посмотреть на кулон поближе? попросила я. Подлети, пожалуйста. К этому времени я уже сидела в лахане по шею в воде и сама подойти к анабель не могла. Но призрак неожиданно заупрямилась. Накрыв кулон ладонью, она покачала головой. Интересно, что я её ладонь просвечивала. Из сквозь неё виднелся кулон. Раньше я этого не замечала, просто не приглядывалась. А ведь кулон выглядит как настоящий, то есть живой, если так можно сказать о вещи. Призрак носит на шее предметы из мира живых. Вот это действительно странно. Этот мир не переставал меня удивлять. Я всё же по караулю — резко передумала Аннабель. — Вдруг Аршер придет? Будет неловко. Вжух, и Аннабель стремительно вылетела на улицу, прямо через стену палатки. Буквально сбежала от расспросов о кулоне. Не призрак, а сплошные загадки. Я откинула голову на бортик лоханий и блаженно прикрыла глаза. — Хорошо. Вот только длилось наслаждение недолго. Зашелестел полок палатки. Едва лет вернулась Аннабель. Она перемещается бесшумно. Открыв глаза, я увидела Аршера. Он стоял неподалеку и без зазрения совести рассматривал меня. Взгляд, глаз полностью красной радужкой, без стеснения скользил по моему телу. А я, ойкнув, погрузилась в воду по самую шею, так, чтобы пена и волосы прикрыли наготу. — Выйди, — прошептала я, так как голос неожиданно отказал. — Нет, — качнул Аршер головой и, наоборот, шагнул ближе к лохане. Упёрся руками в её края и заявил: "Я имею право любоваться своей женой".